Явление 12. -е. Кутило Заволдайский осматривается и видит, что никого уже нет на сцене, подходит к Крампи и обращается в оркестр. Господин контрабас. Господин контрабас, одолжите афишку. Принимает афишку, подданную ему из оркестра. Весьма любопытно видеть, кто автор этой пьесы. смотри твоё фишку. Нет? Имени не выставлено. Это значит осторожность, это значит совесть нечиста. А должен быть человек самый безнравственный. Я прямо не понимаю даже, как дирекция могла допустить такую пьесу. Это очевидная пасквиль. Цензор вычеркнул слова: "Как дирекция могла допустить", и написал: "Как можно было выбрать". Слова это очевидное Паскуил вычеркнуто цензором. Примечание Козьмы Прудкова. Я, по крайней мере, тем доволен, что с своей стороны не позволил себе никакой неприличности, несмотря на все старания автора. Уж чего мне суфлёр не подсказывал, то есть если б я хоть раз повторил громко, что он мне говорил, все бы из театра вышли вон. Но я назло ему говорил всё противное. Он мне шепчет одно, а я говорю другое. И прочие актёры тоже совсем другое говорили, от этого и пьеса вышла немного лучше. А то нельзя было бы играть. Такой право нехороший сюжет. Уж будто нельзя было выбрать другого. Вместо слов выбрать другого цензор написал придумать что-либо получше. Примечание Козьмы Пруткова. Например, что вот там один молодой человек любит одну девицу, их родители соглашаются на брак, и в то время, как молодые идут по коридору, из чулана выходит тень прабабушки и мимоходом их благословляет. Или вот что на Медне случилось после венгерской войны, что один офицер, будучи обручён с одной девицей, отправился с отрядом одного очень хорошего генерала и был ранен пулей в нос. Потом поле заросла. И когда кончилась война, он возвратился в Вышний Волочок и обвенчался со своей невестой. Только уже ночью, когда они остались вдвоём, он, по известному обычаю, хотел подойти к ручке жены своей, неожиданно чихнул, пуля вылетела у него из носу и убила жену на повал. Вот это называется сюжет. Аnoi нравственно и назидательно и есть драматический эффект. Занавес начинает опускаться. Примечание Козьмы Прудкова. Слова после венгерской войны цензор вычеркнул. Название города Вышний Волочёк вычеркнуто цензором. Или там ещё, что один золотопромышленник, будучи чрезвычайно строптивого характера, занавеси опустился, Кутило заволдайский, не замечая, остался впереди. Поехал в Новый год с поздравлением вместо того, чтобы к одному, к другому. Оркестр прерывает слова Кутило заволдайского, он конфузится, заметив, что занавес опущен, раскланивается с публикой и уходит.